Глава вторая. Бакстер. День не задался с самого начала. Точнее, ночь или даже неделя. Сложно сказать. В последнее время всё ни к чёрту. Ещё и отец со своими условиями. Сдать теорию на отлично, чтобы получить разрешение провести время с мамой. Не семья у нас, а какое-то недоразумение. В итоге я искренне пытался потянуть теорию, половину ночи учил, И проспал. А у закрытого кабинета, в котором у нас должна была пройти пара, понял, что это не все неприятности за день. Пришлось нестись в следственное ведомство, чтобы попасть на практическое занятие. И надо же было на моем пути возникнуть этому рыжему недоразумению. Девчонка еще и смеялась, хотя сама толкнула меня в фонтан. А я не стал отказывать ей в удовольствии освежиться этим прекрасным осенним утром. Уже в ведомстве я получил порцию насмешек от дежурного, ведь плавание неплохо сказалось на моём удостоверении адепта. Высказав всё, что думаю о рыжих недотёпах, не смотрящих куда несутся, я сам рванул в нужный кабинет. А там меня встретил Фист, злорадно улыбаясь. «Опаздываете, мистер Вольфрам», — заявил он, и мне почудилось, мысленно потирая руки в предвкушении моего наказания. Остальные адепты полным составом находились здесь. Собрались полукругом вокруг главного дознавателя в просторном квадратном помещении с высокими потолками. И тоже ожидали, что будет. «Господин Фист, я успевал, но столкнулся в парке. Ни к чему оправдание, молодой человек. Вы будущий следователь, а ведете себя, как избалованный мальчишка. Оборотень свел светлые брови на переносице» притворно-грозном выражении. «Вы вообще допущены к этому занятию? Помнится для перехода на четвертый курс? Вам поставили оценки авансом и разрешили перенести хвосты?» «Допущен», — зло выдохнул я. а, -а, -а широко улыбнулся дознаватель. «Забыл, как же не допустят сына ректора?» «Отец не вмешивается в мои дела, сэр». Скрипнув зубами от негодования, произнес я. Фист последней пары выводил из себя своим пренебрежением. И ведь дело не во мне. Он за что-то недолюбливает моего отца, а достается мне. Не очень-то профессионально. «Ну, это вы так считаете», — насмешливо фыркнул он и указал мне взмахом руки на центр зала. «Ложитесь на пол, мистер Вольфрам. Сегодня будете изображать труп в наказание за опоздание». И вот я лежал на полу, скрипел зубами. Зло стискивал кулаки и пытался игнорировать смешки одногруппников. «Мисс Стрэйндж!» — обрадованно воскликнул оборотень, а я перевёл взгляд на вход и слегка... «Хм...» — обомлел. Та самая рыжая пигалица, что пихнула меня в фонтан, стояла и робко улыбалась. Признаться, я несколько опешил, когда услышал её фамилию. Да и все присутствующие в кабинете зашептались. «Та самая Стрэйндж?» Одознаватели, в одиночку закрывшему крупное дело о взяточничестве, почти месяц трубили все газеты. Сам Фист хвалился тем, что перетянул к себе такого неординарного специалиста. «Получается, это рыжая неряха, её дочь? Быть может, я бы составил целый список против этого предположения». Но поведение Фиста подсказывало, что так оно и есть. «Девчонку не наказали, а похвалили» и в итоге фонтан толкнула меня она, но труп изображал я один. «Где жизненная справедливость?» спрашивается. Рыжая Стрэндж встала возле Фиста, помятая после экстренной сушки магией, в мешковатой рубашке, застегнутой под горло и надетой на выпуск, не по размеру сшитым казенном пиджаке и черных чулках. Она выглядела несуразно и смешно. «Я кипел от негодования». Мысленно удивлялся, как еще подо мной не задымились половицы. А когда выскочка Стрэндж присела возле меня, чуть ли не наизусть пересказывая материал из учебника, я готов был взорваться. «Вставайте, мистер Вольфрам, хватит там пыхтеть», — смилостивился Фист. «Труп из вас неправдоподобный, слишком шумный. Мы вроде не из Академии искусств», — пробормотал я пружинистым движением, подскакивая на ноги. Девчонка стояла слишком близко и опасливо отступила на пару шагов. Большие карие глаза, распахнутые в некотором недоумении, смотрели то на меня, то на главного дознавателя. «Вот именно», — внезапно зло возразил Фист. «Вы адепт главной академии страны при службе магического контроля. Относитесь к своему месту как к должному, хоть не сделали ничего, чтобы его получить» когда вместо вас здесь мог обучаться кто-то более сознательный. «Я перспективный боевой маг и занимаю своё место заслуженно», — сухо возразил, смело глядя оборотню в глаза. «Вы перспективное пушечное мясо на поле боя, мистер Вольфрам. Пока не научитесь вовремя затыкать рот и включать мозги. Вот», — Фист указал на стушевавшуюся рыжую, — «Резерв Стрэндж не уступает вашему» а в мозгах она превосходит вас во сто крат». «Ох, зря он это сказал», — еле слышно пробормотала малышка Стрэндж. С опаской взглянула на меня и опустила голову, отчего рыжие кудри скрыли её покрасневшее лицо. «Зря», — мысленно согласился про себя. «Простите мою несдержанность, господин Фист». Мой голос прозвучал спокойно. Испуг девчонки внезапно поубавил мою злость, Нахлынуло непонятное веселье. Подвинув двух сокурсников, я встал возле рыжей Стрэндж так близко, что наши плечи почти соприкоснулись. Дождался, когда довольный моей капитуляцией дознаватель продолжит занятия, отвернётся и только тогда склонился к плечу напрягшейся девушки. От ещё влажных волос исходил ягодный аромат. Веснущие-то щёки пылали румянцем. Рыжая стояла прямо как палка и не шевелилась. Затаило дыхание, ожидая моих дальнейших действий. Поддел прядь кудрявых волос кончиком пальца, чтобы нагнуться и прошептать ей на ухо. «Добро пожаловать в Академию, деревенщина!» «Я Бастер. Твой самый страшный кошмар на весь этот год!» «Что вы там шепчетесь, мистер Вольфрам?» Фист взглянул на нас из-за плеча. «Я предложил мисс Стрэнджи услуги гида», приобнял девчонку за хрупкие плечи. Она же недавно в городе, ничего не знает. Дознаватель прищурил синие глаза, не поверил, само собой, и вновь отвернулся. Стрэндж передернула плечами, взглянув на меня из-под лобья. «Я тебя не боюсь», — ровно констатировала она. «И очень зря деревня». Ухмыльнулся и щелкнул ее по покрытому веснушками носу. «Кажется, нам предстоит веселый год».